Это сильный возбудитель дыхательного центра. Кроме лобелина, из лобелии получено более 20 алкалоидов. В озерах Европейской части СССР, в западных районах Украины, в Белоруссии, в Прибалтийских республиках, в Карелии, в Псковской и Ленинградской, реже в Калининской и Архангельской областях, встречается другое редкое растение – лобелия дортмана. Этот вид представляет большую научную ценность, как один из характерных видов реликтового, позднеледникового, на дюге межледникового, флористического комплекса. Лабелия Дортмана исчезает в связи с загрязнением озер. Она занесена в красную книгу, как растение, нуждающееся в охране. Сложные взаимоотношения Все вещества, о которых говорилось в предыдущих разделах, являются фитонцидами. Фитонциды – биологически активные вещества, вырабатываемые растениями, ядовитые для бактерий, грибов и простейших. Они играют большую роль во взаимоотношениях организмов в биогеоцинозе. Химическая природа их различна. Они могут быть летучими и нелетучими при обычных условиях, могут обладать различной силой действия, быть губительными для одних организмов, и являться пищей для других. Например, фитонциды листьев черемухи убивают слепней, комаров и комнатных мух, а черемуховая тля прекрасно к ним приспособилась. Фитонциды листьев дуба губят дизентерийную палочку, но не действуют на орехотворку, личинки которые развиваются в дубовых гаулах, орешках. За 45 лет, прошедших со времени открытия профессором Токеном фитонцидов, исследователями получены данные, обобщенные в следующих положениях: Явление фитонцидов свойственно всему растительному миру, от бактерий до цветковых растений. Продуцирование фитонцидов растениям различно. В зависимости от различных стадий вегетации, физиологического состояния, почвенных и климатических условий времени суток. Химический состав фитонцидов разных видов растений различен. Обычно это комплекс веществ. Фитонциды являются одним из важнейших факторов природной невосприимчивости растений ко многим болезням иммунитета. Однако, В ходе эволюции каждому виду растений приспосабливались определенные виды микробов. Выделение фитонцидов – нормальная физиологическая функция растения, обусловливающая их важное значение в жизни биоценоза. Учение о фитонцидах – это прежде всего экологическое учение. Исследования последних лет показали, Что растения вырабатывают физиологически активные вещества, являющиеся не только губителями микробов, но и в больших концентрациях подавляющими, а в малых стимулирующими рост и развитие окружающих растений. Это общее положение конкретизируется, когда изучают влияние одних растений на другие. Выясняется, что все гораздо сложнее и у растений есть свои загадочной симпатии и антипатии. Например, тюльпаны и розы очень хорошо влияют друг на друга. Если же вместо роз к тюльпанам в вазу поставить ландыши, тюльпаны быстро завянут. Вблизи ландышей, мака, орхидей и резиды быстро завянут многие цветы, а ветки туи, напротив, продлят жизнь на сурции и тюльпанов. У сосны и липы, лиственницы и липы, дубы и клёна астролистного, дуба и липы, корни сближаются, а у дуба, белой акации, сосны и осины, этого сближения не происходит. Объясняют это положительным в первом случае и отрицательным во втором влиянием одного вида на другой. Отмечено, что клен татарский, Роза морщинистая и сирень обыкновенная, близко посаженные от ели, сильно угнетаются от этого соседства. Но с той же елью превосходно уживаются репина, лещина и малина, несмотря на то, что их корни переплетаются с корнями ели и тут, казалось бы,